Глава девятнадцатая «Да, я посещала бабушку и Гену», — сказала Леся, — «но не дружила с ними. Мне трудно объяснить вам, какие нас связывали отношения. Ну, просто я жалела их. Раньше в детстве я знала, что у папы есть мать, и она иногда к нам прибегала, но потом перестала». Как-то раз я спросила, почему мы с бабушкой не дружим. Отец рассердился, буркнул, не твое дело. А мамочка объяснила, бабушка Лена пьяница. Она с папой, когда тот ребенком был, плохо обращалась, била его, не кормила, сама много раз замуж выскакивала. У нее один сын совсем маленьким от плохого обращения заболел и умер. Леся начала накручивать на палец прядь светлых волос. Я очень ее несчастного ребенка пожалела и обрадовалась, что папа жив остался. «А с Егором и Мартиной вы общались?» — поинтересовалась я, изо всех сил стараясь не чихнуть из-за того, что в комнате сильно пахло необычным парфюмом с яркими нотами цитрусовых, корицы, ванили и еще каких-то специй. Олеся прижала ладошки к груди. «Родители с ними не встречались. Я была в курсе, что у папы есть братья и сестра». но ни с кем из них не виделась. «Не подумайте, что я злая, просто в голову не приходила, я маленькая еще была, а потом...» Девушка нервно сцепила пальцы. «Не волнуйся», — успокоил ее Илья, — «просто расскажи». Гена стал наркотики принимать, и мои родители сначала этого не знали. «Только не подумайте, что они невнимательные», — прошептала Леся и шмыгнула носом. «У меня лучшие на свете мамочка и папочка были». «В том, что случилось, только я виновата. Да, я одна!» «Это неправда», — отрезал адвокат. «Нет, дядя Илья», — строго произнесла девочка. «Татьяна, я сейчас вам все расскажу». «Слушаю», — кивнула я. Олеся выпрямилась и завела рассказ. Владимир и Ксения постоянно пропадали на работе, однако няня или помощницы по хозяйству они не держали, не хотели, чтобы в квартире находился посторонний человек. Ксюша делала обед на несколько дней и оставляла его в холодильнике. Гене вменялась в обязанность привести младшую сестру из школы и накормить ее. Мальчик вовсе не радовался этому заданию. У него после уроков были свои планы, поэтому он строго сказал сестричке. «Ты уже большая, сама до квартиры дотопаешь, и суп в микроволновке разогреть сможешь». «Только матери не говори, что я не отвел тебя домой, наябедничаешь, станешь предательницей, и я навсегда с тобой раздружусь». Леся, конечно, согласилась, и долгое время родители понятия не имели, что девочка одна возвращается домой и сама еду разогревает. Гена приносился вечером, иногда за пять минут до появления матери, и изображал, будто сидел за уроками весь вечер. Хитрый подросток всегда выходил из школы вместе с Лесей. Все учителя поэтому считали мальчика прекрасным братом, который нежно заботится о маленькой сестренке. Но отойдя от школы и свернув за угол, Гена говорил девочке, «Усё, я помчался, ковыляй в квартиру». И убегал вглубь квартала серых пятиэтажек. А Лесенька спешила в отчий дом. Она с молодых ногтей была чрезвычайно ответственна. Училась на одни пятерки, садилась делать уроки без понуканий. Но один раз заведенный порядок был нарушен. Когда Гена на пороге школы схватил сестру за плечо, она даже сквозь платье ощутила, что у брата лихорадочно горячая рука. Потом ладонь стала ледяной. Во дворе Гена сильно побледнел, вспотел, затрясся в ознобе, а метров через сто ему стало совсем плохо. Заверни за магазин. На лавочку, помоги сесть. С трудом выговаривая слова, попросил он Лесю. Сестра дотащила Гену до скамейки, стоявшей в чужом дворе. Гена рухнул на сиденье и лязгая зубами приказал: Беги в дом, где на первом этаже булочная. Вон он, слева. Квартира сорок. Пёс. Попроси лекарства. Скажи Гене надо. Ломает его. Деньги отдам завтра. Леся поняла одно. Брат заболел. Ему нужны таблетки, но при чем тут какая-то собака, не поняла. Лесенька была наивная, очень послушная девочкой, которой строгие родители разрешали смотреть по телевизору исключительно российские мультики, и то всего четверть часа в день. Отец жестко контролировал книги, которые попадали в руки дочери. Эра айфонов-айпадов только начиналась, у дочки Столовых дорогих гаджетов не было. И все же малышка слышала, что на свете есть плохие люди, наркоманы. Но какое отношение к ним мог иметь Гена? Олеся помчалась по указанному адресу. Дверь открыл парень в майке, который выслушал ее сбивчивый лепет и лениво сказал. «Ломает? Нехай подыхает. Нет денег, нет дури. Или ты за него расплатишься?» «У меня есть деньги», — обрадовалась Леся. «Мама на булочку дала». Хозяин квартиры произнес несколько непонятных слов, грубо оттолкнул Олесию и захлопнул дверь. Девочка не удержалась на ногах, упала, стукнулась затылком об пол, но поднялась и побежала к Гене. Брат лежал на скамейке. Она начала его трясти, но Гена не отвечал. Перепуганная насмерть Леся опять кинулась в тот же дом, но на сей раз принялась бить ногами в створку первой квартиры. Дверь открыла женщина, услышала от Леси, что ее брату плохо, и вызвала скорую. Доктора прикатили быстро. Забрали Геннадия, а заодно и Олесю, у которой весь затылок был в крови. Девочку тошнило, у нее кружилась голова. Спешно приехавши в клинику родителей, ждала шокирующая информация. У их сына состояние наркотической ломки, а у дочери сотрясение мозга. Олеся поправилась быстро. а Гена вернулся домой через несколько месяцев. Владимир и Ксения стали тщательно следить за отпрыском, но пристальное внимание не помогало. Геннадий продолжал колоться, его регулярно отправляли на лечение. Жизнь Столовых превратилась в день сурка. Сын выходит из больницы, пару недель сидит тихий, затем снова хватается за шприц, оказывается у врачей, и все снова идет по бесконечному кругу. В конце концов, через несколько лет, Когда Гена, только-только вернувшись после очередного курса лечения, опять купил героин, отец не сдержался и выгнал сына вон. Тот исчез. Некоторое время Леся о нем ничего не слышала, но она постоянно испытывала давящее чувство вины, потому что отлично помнила, как брат, впервые приехав из больницы, вошел в ее комнату и зашипел. «Ты, гадина, виновата!» «Зачем скорую вызвала? Из-за твоей глупости у меня огромные неприятности». И в дальнейшем, когда мама начинала рыдать, а в доме появлялись санитары, чтобы отвезти брата на очередное лечение, он находил момент шепнуть сестренке, «Сволочь, из-за тебя у меня жизни нет». Другая девочка могла бы ответить наркоману, «Скажи спасибо, что спасла тебе жизнь, и виновата в беде только ты сам. Я что ли заставляю тебя наркотики принимать?» Но Леся не могла резко ответить брату. Она молча выслушивала обвинения и шептала «Гена, тебя вылечат». Маме с папой о неприятных беседах с братом девочка не докладывала. Понимаете, как совесть ее мучила после того, как старшие Столовы избавились от сына? Бедная олеся искренне считала себя виноватой во всем, что случилось. Спустя год после изгнания Геннадия К Лесе после занятий подошла худая, плохо одетая женщина и спросила. «Лесенька, не узнаёшь меня?» «Простите, нет», — ответила та. «Я твоя бабушка, Лена», — представилась незнакомка. «Солнышко, умоляю тебя, помоги. Нам с Геной не на что жить. Я бутылки на помойке собираю, а твой брат, мой внук, грузчиком в магазине работал, да выгнали его». и больше никуда не берут». Леся схватила Елену Леонидовну за руку, заговорила горячо, «Бабуля, почему вы к нам никогда не заходите? Маме с папой ничего не рассказываете. Они вам помогут». «Сын меня знать не хочет», — прошептала Елена, «а невестка скалится. Я долго болела, рак у меня был. Вот водку и пила, чтобы успокоиться». Володя меня стыдился, Ксюша тоже. Я и перестала их навещать. Один гена меня любит, пришел ко мне жить. Поверь, твоя бабушка не алкоголичка, свою меру я знаю. И не лентяйка я, просто здоровье не позволяет на постоянную работу наняться. Помоги, кровиночка!» Бабушка заплакала, и сердце Леси наполнилось жалостью. Добрая девочка поспешила вместе с бабушкой к ней домой. С тех пор она стала помогать несчастным, бабуле и брату, приносила им продукты, наводила хоть какой-то порядок в квартире. «Неужели вы не понимали, что Елена Леонидовна алкоголичка?» — удивилась я. «Уж, наверное, пейзаж в жилище без слов об ее пристрастии говорил». Леся судорожно всхлипнула. «Сначала я решила, что грязь в квартире из-за плохого здоровья бабули, ей трудно стирать, убирать, гладить. Потом, конечно, глаза открылись, стало ясно, вылечить их невозможно. Елена Леонидовна алкоголичка, Гена наркоман. Одна пьет, второй колется. Любые попавшие к ним в руки деньги бабушка несет в винный отдел магазина, а брат тащит дилеру. Я договорилась с врачом из наркодиспансера и Гену согласились взять в больницу на бесплатный курс дезинтоксикации. Он сначала согласился, а как нужный день настал, на попятную пошел. Мол, нет и все. С Еленой Леонидовной та же история. Я записала ее на кодирование, но перед этим требуется три дня ни капли в рот не брать. К тому же прийти к гипнотизеру самостоятельно. Психолог объяснил, если я бабушку на закорках принесу, процедура не поможет, необходимо ее желание со спиртным покончить. Но у бабушки не хватило силы воли. мне и ее и гену очень жалко было но я поняла деньги им давать нельзя они их на пагубные привычки тратят поэтому приносила еду каждый день по чуть чуть одну бутылку кефира две котлеты если сразу целую пачку сосисок притащить баба лена их не съест а продаст и помчится в магазин за водкой причем алкоголя набрала самый дешевый Леся закашлялась, потянулась за бутылкой с водой, стоящей на столике, и вдруг вскрикнула. «Ой! Что случилось?» — насторожился Каравайкин. «Я порезалась», — прошептала его подчиненная, показывая ладонь, где на тыльной стороне появилась царапина. Илья вскочил. «Сейчас принесу пластырь. Как ты умудрилась так сильно пораниться?» «От стеклянной столешницы небольшой кусочек отломился», — пояснила Леся. «Край очень острый, я не заметила». «Вот тена», — удивился Каравайкин. «Еще вчера мебель целой была». Адвокат ушел. «Не новый стол», — вздохнула Олеся. «Вот и разваливается». После того, как Илья залил ранку перекисью, заклеил ее пластырем, мы продолжили беседу с того места, где прервались. Леся вздохнула. «С Еленой и Геной тяжело было. Иногда я уходила домой с мыслью «все», «Больше никогда не вернусь к бабушке и брату». А потом совесть просыпалась, шептала, «Нельзя так, они твои родственники, кто еще им поможет?» «Кроме вас кто-то еще заботился о Елене и Геннадии?» — поинтересовалась я. Леся покачала головой. «Нет, папа очень на нее злился, а мама всегда, как отец, скажет, поступала. Галина Леонидовна, сестра бабушки Елены, ее прямо ненавидела». Один раз она пришла к ней. Я ванную в тот момент убирала, все слышала и заорала. «Ты подонок общества, отребья! Позор нашей семьи! Не смей больше ко мне приезжать деньги клянчить! У меня безупречная репутация! Я замуж честно вышла, вырастила порядочных детей!» Я у рукомойника затаилась, испугалась, вдруг злюка в санузел войдет, меня увидит, родителям наябедничает. А она все вопила. «Я то, я это, а ты?» Тетя Галя считает себя образцом. Все с нее пример брать обязаны. Когда папа только создавал фирму, Галина Леонидовна в гости не заходила. А потом, как у родителей дела в гору пошли, начала часто появляться. Сядет вот тут. Леся показала на кресло во главе стола. «Устроится поудобнее, чаю попросит, и давай всех учить». Мама упрекала, что та одевается плохо. «Ксения, надо следить за собой, ты супруга успешного бизнесмена». Папе выговаривала. «Володя, вам нужно неудобную тесную квартиру продать и купить дом, хорошее авто». Ко мне тоже привязывалась. «Леся, не сиди месяцы напролет, уткнувшись носом в книгу. Почему у тебя подруг нет? Где твой мальчик?» Я ей один раз честно ответила. Тетя Галя. «Мы очень счастливо живем. Комнат у нас достаточно, целых четыре, и машина у папы резвая. Я не люблю с девочками время зря проводить, они только о косметике болтают, мне с ними скучно. И не хочу с парнями гулять, об учебе думаю». Галина Леонидовна к маме повернулась. «Полюбуйтесь, вы вырастили аутистку». Вот тогда отец встал и велел ей. «Уходите, мы вам не рады, и все». а Мартина навещала Елену Леонидовну, подобралась я к интересующей меня теме. «Нет, я только слышала о ней», — пояснила Леся. Бабушка рассказывала, что у нее есть дочь-красавица, которая вышла замуж за очень богатого человека и живет благополучно. Супругу она сказала, что давно сиротой стала, не хочет, чтобы он с ее матерью встречался. Денег Мартина никогда Елене Леонидовне не давала, И она у бабушки не появлялась. Важный разговор прервал звонок в дверь. Леся живо вскочила.